А тут еще и воскресенье у людей выходной все будут в поселке мужчины в этот день обычно старались убраться на охоту. но что-то подсказывало Дмитрию, что ни о какой охоте и речи быть не может. Но опять же наверняка постараются держаться поближе к месту переговоров. Многие из женщин и мужчин потеряли своих детей и очень даже может быть, что те сейчас находятся в своих новых семьях. Ну и какой родитель не захочет вернуть свое чадо к своему очагу, значит, ненависть будет опять кружить над ведущими переговоры. Дмитрий хотел было предложить вести беседу за стенами поселка, без лишних свидетелей, а не в его доме. Люди, конечно, ничего не услышат, но он опасался, что негативные настроения толпы будут способны проникнуть даже сквозь саманные стены. Но Вейн решил иначе. К тому же ему было необходимо, чтобы все люди были в поселке. А если они перенесут беседу за стены, то и народ вполне может разбрестись. Причину своего решения старик озвучивать не стал. Просто заявил, что так нужно и что он вполне способен обуздать свой нрав. Завтрак ничем примечательным не отличался, разве только что был обильным. Да на стол подали свежатину. Вчера охотникам удалось подстрелить двух косуль. Ну и для разнообразия подали запеченную рыбу. Одним словом, сытно, но опять-таки ничего, чтобы указывало на пиршество. Великий дух ведет нас своими тропами, И только ему одному известно, куда они ведут. Мы можем только догадываться о его помыслах. Иногда он подсказывает нам, Что ждет нас за поворотом или очередным склоном. Но нам не всегда подвластно понять его волю. Злоба и подлость его младшего брата сделали так, что Сауни постигла большая беда, и на нас обрушился страшный мор, унесший многие жизни наших соплеменников. Великий Дух, желая помочь одному из племен, которым он покровительствует, послал к нам своего посланника. Но его младший брат и не думал успокаиваться, пожелав уничтожить все племя под корень. Он одурманил шаманов и вождей Сауни, поведя их по гибельному пути, и призвал идти в кочевье к местам большой охоты. Но не все оказались ослеплены им. Часть Сауни осталась в своих лесах, не поддавшись соблазну. А значит ли это, что Сауни согласны с тем, что прежние охотничьи угодья Сауни а принадлежат Хокота и Магакам? Да, Отто. Ты можешь отнести хакота весть о том, что Сау не приняли волю великого духа и больше не станут отстаивать свое право на земли, раньше принадлежавшие нам. Глядя прямо в глаза собеседнику, и с достоинством подтвердил слова Хокоты Вейн. Но вчера ты говорил иначе. Я способен видеть знамения, даруемые великим духом и духами наших предков, но и я человек. Младший брат великого духа не добился своего, смутив разум моих соплеменников. Наш народ все еще жив, и ему это не нравится. Вчера он говорил моими устами, желая опять возродить между нами вражду, которая не принесет нашим племенам ничего, кроме горя и новых утрат. Великий дух научил нас, как можно жить сытно, обходясь куда меньшим. Так зачем нам сражаться за то, что нам не нужно? В мудрости своей Он указал нам и то, как мы можем помочь дружественным племенам. Духи наших предков, по воле великого духа, научили нас, как можно добывать железо из камней, помеченных их кровью. Но они не против, если мы будем использовать железо на благо не только Сауни, но и других племен. Значит ли это что вы будете менять железные вещи на шкуры, кожу и мясо, которые мы будем давать взамен? Только при одном условии. И при каком? Вы вернете нам наших детей. У нас нет ваших детей. Все они приняты в наши семьи и принадлежат нашим родам. Но ты сам сказал, что Сауни нарушили волю Великого Духа и пришли в земли, которые им больше не принадлежат. Они первыми пролили нашу кровь. Мы поступили так, как велит обычай наших племен, ничем не нарушив волю великого духа. Эти дети по праву рождения Сауни. Мы не будем говорить с вами, пока вы не вернете их нам. Ты сам говоришь? то ваши предки не против, чтобы мы выменивали у вас вещи из железа? — Не против. Но они не говорят нам, чтобы мы поступали именно так. Решение будем принимать мы. Пройди по стойбищу, посмотри в глаза матерей и отцов, лишившихся детей, а потом скажи мне, согласятся ли они давать вам железо? пока их кровь и плоть находятся в ваших орулах. Ты молчишь. Ты знаешь, что они скажут. Наши вожди могут решить, что вы должны поделиться тем, что стало доступно вам. Я пришел с миром, но они могут прийти с войной. А разве так уже не было? Разве ваши охотники не гнались за теми, кто ушел из мест большой охоты и не продолжали отбирать детей, когда сауни уже были далеко от стада зобов. Этим вы тоже не нарушили волю великого духа? Нет, это вы делали уже по праву сильного. Мы не боимся. Если мы захотим... То можем прийти в ваше стойбище и забрать силой то что считаем нашим по праву и ты знаешь что сил для этого у нас хватит. если ваши вожди решат, что смогут забрать у нас силы и еще что-то, то приходите мы готовы к этому но здесь вы найдете только смерть это наши леса И никто не знает их так, как мы. И если вы придете сюда, то вы многое потеряете и ничего не получите. Кроме Хакота есть еще и магаки, которые могут и согласиться с нами. Есть и буги, и между нами нет пролитой крови. С ними мы можем начать обмен прямо сейчас, не ставя никаких условий. Даже если к нам со злом придут Магаки и Хакута вместе, как на это посмотрят боги? Захотят ли они, чтобы их соседи стали много сильнее? Примут ли они то, что их лишат возможности получать вещи из железа? А вот эти слова Отте явно не понравились. Внешне он старался сохранять спокойствие и уверенность, но дмитрий заметил как в его взгляде что то неуловимо поменялось он явно не был готов к такому обороту он был готов к тому чтобы начать налаживать добрососедские отношения он убедился в том что сауне действительно не нужны лишние земли чтобы прокормиться да они пошли чудным путем все что они делают настолько необычно что вызывает Крайнюю степень удивления. Но если они действительно изменились, то и впрямь могут обойтись небольшим клочком земли. Так зачем им то, что теперь не нужно? Отто видел, что новый путь сулит свои выгоды, но он понимал также и то, что его соплеменники не захотят поступать так же. Должно было случиться то, что случилось с Сауни, чтобы пойти на подобные перемены. Охотники не станут ковреться в земле, ведь они способны покормить свои семьи, придерживаясь старинных обычаев. Все это он понимал, но он не предполагал, что сауни захотят вернуть себе детей. Большинство из умирающих приходилось на возраст до семи лет. Среди захваченных детей не было ни одного младше этого возраста. А это означало, что уже через несколько лет охотников в племени станет больше, чем было до этого лета. При наличии нового оружия, голод вряд ли придет в их рулы. И тут выясняется, что этих детей нужно будет отдать просто так, только чтобы помириться с сауне и лишь договориться об обмене на новые вещи, которые были так хороши, что каждый... — Хотел иметь подобное. — Я понимаю, что ты не можешь принимать решение, которое под силу только большому совету племени, — продолжал Вейн. — Но ты можешь отнести им наши слова. Когда пожелтеет первый лист, ваши охотники должны будут привести наших детей к к месту, где большая река вытекает из большого озера, и оставить их там. Но вместе с ними должны будут остаться двое мужчин, которые захотят учиться обрабатывать железо. Они пробудут у нас до следующей большой охоты, и все это время будут получать от нас знания. Сауни нечестно будут их учить. Если они сами захотят, то узнают секреты. Таково мое решение. Я услышал твои слова, Вейн.